У вездехода было шесть колес, армированные бока, широкие шины и защищённый от коррозии низ. Он не был специально предназначен для работы на Ахеронте, так же как и многое другое оборудование колоний. Заплатки и метки от сварки преобразили внешний вид вездехода в калаш из потерявших цвет металлических блоков, соединенных пайкой и эпоксидной смолой. Тем не менее он выдержал натиск ветра и песка и упрямо карабкался вперёд. Для людей, находящихся внутри, этого было достаточно. Сейчас он взбирался на небольшой откос, вздымая клубы вулканической пыли, которую ветер быстро уносил прочь. Мелкий песчаник крошился под его весом. Сильный западный ветер яростно ревел за его армированными боками, рвался в окна и световые люки, безуспешно пытаясь ослепить машину и тех, кто был внутри. Но решительность тех, кто вел машину, В сочетании с надежным двигателем, продолжала толкать ее вверх по склону. Двигатель успокаивающе гудел, а его воздушные фильтры неустанно работали, борясь с потоками пыли и песка, стремившимися попасть в священное нутро. Машина нуждалась в чистом воздухе не меньше, чем ее обитатели. Гораздо меньше страдая от нишних условий, чем его машина, раз Джордан имел безошибочный вид человека, который провел больше, чем просто часть своей жизни на Ахеронте. Побитый ветром и плохой погодой. В меньшей степени это описание относилось к его жене Н. и совсем не подходило к двум их детям, которых то дело подбрасывало вверх в задней части большой центральной кабины. Тем не менее им как-то удавалось сновать среди мешанины из портативного оборудования и упакованных вещей и при этом не разбиться о стенки. Их предки в раннем возрасте учились скакать на том, что называется лошадью. Действие вездехода не очень отличалось от тех движений, с которыми приходилось иметь дело, сидя на спине этого четвероногого животного. И дети научились ездить на нем тогда же, когда они научились ходить. Их одежда и лица были покрыты пылью, несмотря на практически непроницаемый корпус машины. Это было неизбежно на херонте. Не имело значения, как тщательно вы укрывались от пыли. Она все равно проникала в машины, учреждения, дома. Один из первых поселенцев нашел для этого явления название, которое было скорее образным, чем научным. Он назвал это частичным проникновением. Ахеронская наука. Наиболее впечатлительные поселенцы настаивали на своей гипотезе о том, что пыль Ахиронта является чувствующей субстанцией что она подстерегает и ждет того момента, когда двери или окна приоткроются, чтобы проникнуть внутрь. Домохозяйки шутливо спорили о том, что быстрее – выстирать одежду или выколотить ее. Раз Джордан управлял массивным вездеходом, объезжая слишком крупные валуны и прокладывая тропу через узкие расширенный в плато, по которому они поднимались. Его усилие поддерживало непрерывное попискивание локатора. Оно становилось громче с приближением к источнику электромагнитных колебаний. Но он не хотел убавлять громкость. Каждый звук сам по себе был мелодией, как позвякивание старых кассовых аппаратов. В то время как муж управлял машиной, жена следила за состоянием вездехода и систем жизнеобеспечения. «Посмотри на этот жирный, сочный магнитный профиль!» Джордан постучал пальцем по небольшому прибору справа от себя. И все это мое, мое, мое. Лидекер говорит, что Симпсон сказал так, и у нас это записано. Теперь они не смогут отобрать это у нас. И даже компания не сможет отобрать это у нас. Мое, все мое. Половина моя, дорогой. Его жена взглянула на него и улыбнулась. И половина моя. Эта радостное осквернение основ математики исходило от ящерки, дочери Джордана. Ей было 6 лет, и энергии у нее было больше, чем у обоих ее родителей вместе с вездеходом. Ее отец усмехнулся, не отрывая глаз от панели управления. «У меня слишком много партнеров!» Девочка играла со своим старшим братом, пока ей не надоело. «Тиму скучно, папа! И мне тоже! Когда мы вернемся в город?» когда разбогатеем ящерка ты всегда так говоришь она вскочила на ноги ловкая и подвижная как настоящая ящерица я хочу назад я хочу играть в лабиринт чудовищ ее брат повернулся к ней на этот раз ты можешь играть сама с собой ты слишком жульничаешь нет она уперлась в бока маленькими кулачками. я просто лучше играю а ты завидуешь неправда Ты прячешься в таких местах, куда я не могу пролезть. Ну и что? Потому я и выигрываю. Мать улучшила момент и сказала им, оторвавшись от своих мониторов и показаний приборов. Прекратите. Если я увижу, что вы оба снова играете в вентиляционных трубах, я вас выпарю. Это не только против правил компании, но и опасно. Что если один из вас оступится и свалится в вертикальный ствол? Ну, мам... Мы не такие неловкие. И потом, сидите так играют. и Никто еще не пострадал. Мы же осторожны. На лице девочки вновь появилась улыбка. А я играю лучше всех, потому что нахожу такие места, какие никто не может найти. Как маленький червяк. Брат показал ей язык. Она передразнила его. Ага, ага, завидуешь, завидуешь. Он хотел схватить ее. Она взвизнула и спряталась за переносной анализатор руды. «Слушайте, вы двое!» В голосе Энн Джордан было больше нежности, чем гнева. «Постарайтесь успокоиться хоть на две минуты, хорошо? Мы здесь уже почти закончили. Скоро поедем в город и...» Раз Джордан приподнялся со своего кресла, вглядываясь сквозь ветровое стекло в песчаную пелену. Детская ссора на время затихла, и его жена присоединилась к нему. «Что это? Раз!» Она положила руку на его плечо, стараясь устоять на ногах, так как машина накренилась влево. «Там что-то есть. Тучи на секунду разошлись, и я увидел это. Не знаю что, но что-то большое. И оно наше. Твое и мое. И детей». Вездеход остановился неподалеку от чужого космического корабля, рядом с которым он казался карликом. Две арки из металлизированного стекла взмывали вверх, но их изящные линии вызывали какое-то тревожное чувство. Издали они напоминали руки лежащего ничком мертвого человека, оцепеневшего в ожидании ужасной смерти. Одна была короче другой, но это все-таки не нарушало странную симметрию корабля. Его дизайн был таким же чужим, как и его материал. Казалось, он не построен, а выращен. Гладкая выпуклость корпуса и сейчас имела особенный стеклянный блеск, который не смогли повредить ветры Ахеронта. Джордан поставил вездеход на тормоз. «Люди, нам крупно повезло! Эн, доставай комбинезоны! Интересно, может ли кафе Хадли синтезировать шампанское?» Его жена стояла рядом, вглядываясь сквозь толстое стекло в корабля. «Давай обследуем его, прежде чем праздновать раз. Может быть, мы уже не первые?» «Ты что, смеешься? Здесь никто не был на этом плато. Снаружи никаких отметок. Никто здесь не был до нас. Никто. Все здесь наше». Он направился в заднюю часть кабины. В голосе «Н» все еще слышалось сомнение. Трудно поверить, чтобы что-то такое огромное, дающее такой сигнал, так долго оставалось здесь незамеченным. Ерунда. Джордан уже почти влез в свой защитный комбинезон, проделав это с ловкостью человека, имеющего в этом большую практику. Ты слишком волнуешься, и я могу назвать тысячу причин, по которым его не нашли раньше. Например, она неохотно отвернулась от окна и стала надевать свой комбинезон. Например, он скрыт от колонии этими горами. А ты знаешь, что спутники наблюдения бесполезны в этой атмосфере. А как насчет инфракрасного излучения? Она застегнула молнию комбинезона. Какое излучение? Взгляни на него. Он абсолютно мертв. Может быть, он стоит тут уже тысячи лет. Даже если он свалился только вчера, ты не смогла бы уловить инфракрасное излучение в этой части планеты. Новый воздух, выходящий из процессоров, слишком горячий. Тогда как же засекли сигнал от него? Она проверяла свое снаряжение, запихивая инструменты в пояс. Он пожал плечами. «Какого черта я должен знать? Если тебя это волнует, можешь спросить Лидекера, когда вернемся. Самое главное, что мы единственные, кого они послали проверить это. Нам повезло». Он повернулся к дверям шлюза. «Пошли, малыш, давай откроем сундук с сокровищами. Спорю, что его внутренности просто ломятся от всяких ценных вещей». С таким же энтузиазмом, но с гораздо меньшим самообладанием, Энн Джордан окончательно застегнула свой костюм. Муж и жена проверили снаряжение друг друга. Кислород, инструменты, фонарики, батареи – все на месте. Когда они уже собирались покинуть машину, Эн подняла защитный щедок шлема и окинула детей суровым взглядом. «Вы остаетесь внутри. Понимаете, что это значит?» «Ну, мам!» На лице Тима было разочарование. «Можно мне пойти с вами тоже?» «Нет, ты не можешь пойти тоже. Мы вам все расскажем, когда вернемся». И она закрыла за собой дверь шлюза. Тим немедленно бросился к ближайшему иллюминатору и прижал нос к стеклу. Сумрачный пейзаж за окном освещался фонариками, укрепленными на шлемах родителей. «Не знаю, почему мне нельзя пойти». «Потому что мама так сказала». Ящерка думала, во что бы еще поиграть. Она прижала лицо к другому окну. Огоньки на шлемах родителей постепенно тускнели по мере их продвижения к странному кораблю. Что-то схватило ее сзади. Она завизжала и развернулась, чтобы дать отпор своему братцу. «Обманщица!» – поддразнил он ее. Затем он повернулся и бросился прятаться. Она с воплями преследовала его. Громада чужого корабля нависала над двумя двуногими существами, которые крапкались по обломкам скал, окружающим его. Ветер оглушал их. Пыль застилала солнце. «Может, нужно вызвать кого-нибудь?» Энн усталась на гладкую махину. «Давай узнаем сначала, куда мы будем вызывать». Муж оттолкнул с дороги обломок вулканического камня. «Как насчет большой жуткой штуки?» Раз Джордан повернулся к ней, его лицо выразило удивление. «Эй, что случилось, дорогая? Нервничаешь?» «Мы собираемся войти в заброшенный чужой корабль неизвестного типа. Конечно, я нервничаю». Он похлопал ее по спине. Ты только подумай о хорошеньких деньгах. Даже если корабль пустой, он стоит целое состояние. Это бесценная находка. Интересно, кто его построил? Откуда они и почему они потерпели катастрофу на этой проклятой богом куче гравия? Его голос и выражения лица были полны энтузиазма, когда он показывал на темную трещину в боку корабля. Вот место, к которому они шлепнулись. Пойдем посмотрим. Они направились к отверстию. Когда они подошли ближе, Энн Джордан внимательно осмотрела его. Не думаю, что это результат повреждения, раз. Мне кажется, это неотъемлемая часть корпуса. Тот, кто его проектировал, не любил прямые углы. Мне наплевать, чего он не любил. Пошли внутрь.